Глава восьмая. Мальчик растет и переутомился с утра. Только и всего. Он очень скоро пришел в себя и один без помощи добрался до постели. Но как это ужасно! Никто еще так не стыдился своей слабости, как он. Теперь, когда он и в самом деле оказался немного нездоров, даже мысль, что за ним станут ухаживать, была ему нестерпима. Он почти грубо ушел от нее, и только в постели вспомнил вдруг, как она на него тогда посмотрела. Взгляд у нее был печальный, страдальческий, словно моливший о прощении. Как будто она в чем-то была перед ним виновата, как будто она не подарила ему величайшее блаженство, танцуя с ним. Он жаждал сказать ей, «Если бы я мог каждый день хоть на одну минуту быть вот так рядом с вами, тогда до остального мне дела нет». Может быть, завтра он наберется храбрости и скажет ей это. Он лежал, и ему все еще было немного не по себе. Он забыл повернуть планки жалюзии, и лунный свет просачивался в окна. Но было лень среди и вставать и закрывать их. Ему дали там выпить коньяку, и немало. Поэтому, может быть, он чувствует себя сейчас так странно. Не то чтобы плохо, а как-то осоловело, словно навеки утратил желание шевелиться. Лежать бы так всегда, любоваться дымчатым лунным светом и слушать доносящиеся снизу далекое биение музыки, не переставая чувствовать под своей рукой ее гибкий стан, покачивающийся в танцы, и все время обонять чудесный запах цветов. Его мысли были сонными грезами, грезы мыслями и все вместе божественной нереальностью. И вдруг ему почудилось, будто лунный свет весь собрался в один бледный луч. Что-то зашуршало, заколыхалось, и лунный луч двинулся прямо к нему. Он приблизился настолько, что Леннон ощутил его тепло у себя на лбу. А луч вздохнул, помедлил, неслышно отпрянул и пропал. Но Леннон верно уже забылся глубоким спокойным сном. В котором часу разбудил его легкий стук в дверь И он, открыв глаза, увидел на пороге своего профессора с чашкой чая в руках. «Ну, как здоровье юного Ленона. О, он превосходно себя чувствует и через две минуты спустится вниз. Мистер Стормер ужасно любезен, что зашел, но ему право же, ничего не нужно. Ничего-ничего, ведь об увечных и немощных надо заботиться. Лицо у него в это мгновение было доброе, он почти не смеялся, только самую чуточку». И с его стороны это в самом деле было очень любезно — прийти и стоять, пока он, Ленон, выпьет чай. Но право же, он совершенно здоров. Ну, разве голова чуть побаливает? Одеваясь, Ленон то и дело замирал, погружаясь в воспоминания. Этот белый лунный луч — только ли лунный свет это был? Или это его сон? Или, возможно ли, это была она в своем лунном платье? «Почему? Почему он заснул?» Теперь он ни за что не отважится спросить у нее и никогда не узнает, был ли то поцелуй. Это смутная память о теплом прикосновении к его лбу. Он завтракал один в том зале, где вчера были танцы. Там для него лежали два письма. Одно было от опекуна, а в нем деньги и жалобы на то, что форель плохо клюет. Второе от сестры. Ее жених, молодой многообещающий дипломат, состоящий при посольстве в Риме, опасается, что отпуск ему сократят. В таком случае они поженятся немедленно. Придется даже, может быть, взять специальное разрешение. Хорошо еще, что Мак скоро возвращается. Он просто обязательно должен быть у них на свадьбе шафером. А единственной подружкой будет Сильвия, Сильвия Дун. Сильвия Дун? Да ведь она же совсем ребенок и в памяти его возникла девочка в коротком полотняном платьице с льняными волосами, красивыми голубыми глазами и такой нежной кожей, что казалось совсем прозрачной. Впрочем, ведь это было шесть лет назад. сейчас она уже не носит платье до колен и ожерелье из бисера и не боится вечно каких-то воображаемых быков. Глупость это, но какой из него шафер? Могли бы найти какого-нибудь более подходящего человека. И вдруг он забыл про все. Там, на террасе, была она. Со всех ног он бросился к ней мимо сидевшей возле двери компании надутых англичан, которые проводили его косыми взглядами. Разумеется, ведь вчера вечером он оскорбил их лучшие чувства. Оксфордский студент падает в обморок в зале гостиницы. Нет, тут что-то не так. Очутившись подле нее, он неожиданно обрел храбрость. Неужели это был лунный свет? «О, да, один только лунный свет, но он же был теплым. На это она не ответила, и он испытал такое же светлое, пьянящее чувство, как в школе, когда он вышел победителем в беге. Но его ждал жестокий удар. Стормер встретил здесь своего прежнего проводника, который спустился с гор с партией немцев-альпинистов. И в профессоре пробудился старый боевой конь. Он собирается сегодня же уйти в горы, добраться к ночи до высокогорного приюта, а завтра перед зарёй начать восхождение на вершину. Но она не возьмут. Почему? Из-за вчерашнего обморока. И еще из-за того, конечно, что у него нет опыта. Какая глупость! Как будто уж, раз она может, так неужели же он? Ведь он не ребенок? Уж, конечно, он мог бы подняться на эту дурацкую гору. Просто она не хочет, чтобы он с ними шел, Не считать его мужчиной. Неужели она думает, что ему не взобраться туда, куда может забраться ее муж? А если там опасно, тогда и она не должна идти. Оставлять его внизу одного — это просто жестоко. Но она только улыбалась, и он бросился прочь от нее, не видя, не понимая, как она радуется этим его страданиям. А днем они все-таки ушли без него. В какие мрачные думы он тогда погрузился, как ненавидел собственную молодость — Какие мстительные рисовал себе картины, вот она возвращается, а его нет. Он ушел на другую гору, куда более опасную и трудную. Если его не берут с собой, он будет совершать восхождение один. Это-то действительно опасно, так все говорят. А все она виновата. Тогда уж она пожалеет. Он встанет пораньше и отправится еще до зари. Он собрал вещи, наполнил флягу, Луна вечером светила еще изумительнее, чем накануне. Горы стояли под луною точно гигантские призраки. А она где-то там, наверху, среди этих призрачных вершин. Долго он не мог заснуть, все заново переживал свои обиды. Впрочем, он и не хотел засыпать, ведь в три часа он уже отправится в путь. Он проснулся в девять часов. Гнев его прошел, оставались только стыд и досада на себя». Если бы он вчера не бросился вон, не стал бы попусту спорить, он мог пойти вместе с ними до приюта, переночевать там. Ну и дурак же он, ну и болван. Кое-что еще, пожалуй, можно поправить. Если выйти сейчас, то он еще успеет встретить их в приюте, когда они спустятся с горы, и потом вместе с ними вернуться в гостиницу. Он проглотил чашку кофе и пустился в путь. Сначала он уверенно шел по знакомому пути, потом заблудился в лесу, наконец вышел на тропу и только к двум часам добрался до приюта. Да, они здесь ночевали и рано утром начали восхождение. Их видели и слышали, как они перекликались на вершине. «Гивис, гивис!» Только обратно они пойдут уже не этой дорогой. Нет, нет, они будут возвращаться по западному склону, через другой перевал. Я, кажется, дома еще раньше, чем молодой Хея. Как ни странно, он выслушал это известие едва ли не с облегчением. Долгая или дорога тому причиной, или высота, на которой он сейчас находился, или просто он голоден, или причиной тому хозяева, такие славные гостеприимные люди, и их дочка, у которой такое свеженькое личико, На голове смешная черная шапочка с длинными лентами, грудь стянута бархатным корсажем, а повадки так восхитительно просты. Или серебристые коровушки, которые тычут ей в ладонь свои широкие черные носы. Отчего здесь улетучилось все его беспокойство, и он почувствовал себя таким довольным и счастливым. Он ведь не знал, что резвящийся щенок всегда так, что последний увидит, к тому и рвется. Он долго еще сидел после завтрака, Пробовал рисовать низкорослых коровушек. Смотрел, как солнечный зайчик дрожит на румяной девичьей щеке. Пытался разговаривать с девушкой по-немецки. И когда, наконец, он сказал «Адью», и она пролепетала в ответ «Кюз де хэнд, адью», сердце у него ощутительно сжалось. Непостижимо чудесно человеческое сердце. И все же, подходя к гостинице, он прибавил шагу и под конец даже побежал. Зачем, зачем он так долго там пробыл? Она, должно быть, уже вернулась, думала застать его, а вместо него теперь, наверное, опять проводит время с этим гнусным скрипачом. Он добрался до гостиницы перед самым обедом, так что ему едва достало времени взбежать к себе, переодеться и сойти в столовую. Ах, ну, конечно, они устали и отдыхают у себя. Он с трудом высидел обед. Перед десертом вскочил и ринулся вверх по лестнице. Постоял минуту в сомнении, в чью дверь постучаться. Постучался робко к ней. Ответа нет. Громко постучал к профессору. Нет ответа. Значит, они еще не вернулись. Не вернулись? То есть как это? Может, они просто спят? Он еще раз постучал в ее дверь. Потом в отчаянии повернул ручку и заглянул в комнату. Пусто, чисто, все прибрано. Значит, не вернулись. Он снова спустился по лестнице. Из столовой навстречу ему потянулись люди, и он очутился в самой гуще надутых англичан, обсуждавших несчастный случай, который произошел с альпинистами где-то в Швейцарии. Он прислушался, и ему стало совсем не по себе. Один из них, низкорослый господин с седенькой бородкой и пришептывающим говорком, сказал ему, «Сегодня опять в одиночестве? Стормеры не возвращались?» Ленон хотел было ответить, но что-то сжал ему горло, и он смог только покачать головой. Но у них, конечно, есть проводник? спросил тот. И ленон теперь сумел выдвить из себя. Да, сэр. Стормер, я полагаю, имеет солидный опыт, и, повернувшись к даме, которую молодые члены компании называли «мадер», добавил Для меня главная прелесть восхождений это свобода от людей, удаленность. Мадр юных ханже это звалась, устремив на на взгляд ползакрытых глаз. На мой вкус это скорее недостаток. Я люблю общество мне подобных». На что господин с бородкой возразил приглушенным голоском. «А, опасное признание! Ведь мы в гостинице!» И они продолжали беседовать между собой. Но о чем Леннон уже не понимал, весь охваченный внезапным острым чувством страха. Правда, перед этими надутыми англичанами, столь глубоко презиравшими все вульгарные человеческие чувства, он не отважился дать волю своей тревоги. И так они относились к нему пренебрежительно из-за того обморока. Только немного спустя он осознал, что все вокруг него со вкусом рассуждают об одном — что бы это могло произойти со стормерами. Спуск тому ужасный, и траверс весьма опасен. Надутый господин с воротничком, который у него, однако, на сей раз не был помят, заявил, что, по его мнению, женщинам вообще нечего делать в горах. Женщины-альпинистки — это одно из плачевнейших знамений теперешнего времени. Мамаша Надутых Янцов тут же ему возразила. Фактически это может получаться плохо, но теоретически она не видит причин, почему бы женщинам и не заниматься альпинизмом. Один американец, очутившийся поблизости, поверк их всех в смятении, заметив, что горные восхождения, должно быть, расширяют женский кругозор. Леннон бросился на крыльцо. Луна только что взошла на юге, и прямо под нею высилась та самая гора. И перед его глазами замелькали видения, одно страшнее другого. Вот она лежит мертвая, а вот он сам героически спускается по отвесному склону на узкий уступ и поднимает ее на руки. Замерзшую, но еще живую. Даже это лучше, чем не знать, где она и что с ней. Из гостиницы выходили люди погулять при Луне и с любопытством присматривали на его осунувшееся, застывшее лицо. Его спрашивали, как он думает, не случилось ли с ними что-нибудь. Но он отвечал, «Да нет, что вы!» Скоро на розыске отправятся спасательная партии. «Когда же?» Он должен, он непременно хочет принять в ней участие. Уж теперь-то его никто не остановит. И внезапно ему пришла мысль. Это все из-за меня, из-за того, что я целый день пробыл там наверху и болтал с той девушкой, из-за того, что я не думал о ней. Потом он услышал позади себя шум. По коридору, войдя через боковые двери, шли они. Она впереди с рюкзаком, с альпинштоком, улыбающаяся и довольная. Безотчетно он отпрянул от двери и спрятался за каким-то деревом. Прошли. Ее загорелое лицо с глубоко посаженными глазами было такое ликующее, усталое и счастливое. чего то это показалось ему непереносимо. И когда они прошли, он сбежал украдкой в лес, бросился там ничком в глубокой тени и лежал, давясь сухим комком рыданий, который все подкатывал и подкатывал к горлу.